«Логос» более определенно, чем слово, и то обстоятельство, что греческое выражение означает одновременно и разум, и речь, есть прекрасная двусмысленность. Ибо речь есть чистое существование духа, нечто такое, что после того, как оно было услышано, превратилось в себя». Исключенная есть мудрость, н а ч а л а и причина всех сил, цветов, добродетелей и свойств. Это сын, о котором Деме говорит «Сын же есть от отца и в отце». «Есть сердце отца или свет, и отец непрерывно рождает его от века вовеки». Согласно этому, сын есть хотя и другое лицо, чем отец, но не другой Бог, а тот же самый, что и отец, отблеском которого он является». «Сын есть пульсирующее сердце в Отце. Все силы, какие в Отце, суть достояния Отца, а Сын есть сердце или ядро всех сил во всем Отце. Он причина кипящих радостей во всех силах во всем Отце. От Сына — Выходит вечная небесная радость и бьет ключом во всех силах Отца, подобно как Солнце есть сердце звезд. Оно знаменует Сына, а окружность звезд знаменует многоразличные силы Отца. Оно освещает небо, звезды и глубину над землей и действует во всех вещах, какие только есть в всем мире. Оно дает свет всем звездам и умеряет их силу. Сын Божий от вечности непрерывно рожден, а не создан. Из всех сил Отца Своего — как солнце от звезд, и Он есть сердце или сияние из всех сил Небесного Отца Своего. Он светит во все силы Отца, и Его сила есть подвижная, бьющая ключом радость во всех силах Отца, и Он светит во в с ё м Отце, подобно как солнце во всем мире». «Ибо когда бы сын не светил больше в отце, то был бы отец темною долиною, ибо не могло бы пребывать». Эта живость сына является одним из основных пунктов. Об этом же появлении и проявлении б е м и дает чрезвычайно важные определения. Из такого откровения сил, в котором созерцает себя воля вечного единого, проистекает смысл и наука «дез и х так как вечная воля созерцает себя я в и х ц «ихц» Есть игра слов. Намёк на н и ч т ничто, так как оно и есть отрицательное, но вместе с тем оно есть противоположность н и ч т так как в н е м заключено я, дас их самосознание. Сын нечто есть таким образом, Я, сознание, самосознание, Бог, следовательно, есть не только абстрактное, нейтральное, но также и собирание себя, сжатие в точку самостоятельного бытия. Другое Бога есть, согласно этому, образ и подобие Бога. Этот образ и подобие есть мистерием магнум, великая тайна, как творец всех существ и тварей, ибо он есть отделитель целого в истечении воли, которая делает отдельным, Волю вечного единого создает отдельность воли, из которой возникают силы и свойства. Этот отделитель назначен начальником природы, через которого вечная воля правит, созидает, формирует и образует. Отделитель есть д е я т е л ь н а я п р о в о д я щ а я внутри себя различие, и Беме называет это «Икц» также и Люцифером, первородным сыном Божиим, тварно-первородным ангелом, который был одним из семи духов. Но этот Люцифер отпал от Бога, и его место занял Христос. Такова связь дьявола с Богом. Он именно есть и на бытие, а затем для себя бытие или для одного бытие, так что другое есть для одного, и оно есть происхождение зла – «из Бога и в Боге». Таким образом, здесь мысль Якова б ё м е достигает величайшей своей глубины. Это отпадение Люцифера он изображает так, что о и х то есть самосознание «ячество» — это слово встречается у него — есть, Имагирование себя в себя, воображение себя в себя, для себя бытие. Огонь, все в себя вовлекающий и все сжигающий. Это отрицательное в отделителе, мука или иными словами, это гнев Божий. Этот гнев Божий есть ад и дьявол, который через самого себя воображает себя в себя. Это очень смело и спекулятивно. Так Беме стремится обнаружить в самом Боге источник гнева Божия. Волю ихц он называет также и с Самостностью — это переход ихц в ничто, процесс воображения себя в себя. Он говорит «небо и ад так далеки друг от друга, как день и ночь, как ихц и нихц». Деме здесь в самом деле проник во всю глубину божественного существа. Зло, материя, или как его не называли, есть «я» равное «я», для себя бытие, подлинная отрицательность. Раньше зло признавалось тем, «Ноненс», к о т о р а я само положительно, тьмой, но истинной отрицательностью является «я». Оно не есть нечто плохое, потому что его называют злом. е д и н с т в е н н о лишь в духе существует зло, потому что оно в нем постигается так, как оно есть в себе. Где Божья воля волит в вещи, там открывает себя Бог. В таком откровении пребывают также и ангелы. И где Бог не волит в е щ и волей этой вещи, там Бог ей самой не открывается, а он пребывает там лишь в самом себе, без содействия этой вещи. Тогда в е щ и есть своеволие, и пребывает дьявол, и в с ё что вне Бога.